Глава 20. Вероника. Остров медальон. Думаю, свежий воздух пойдёт вам на пользу, миссис Макриди, говорит Дитрих. Единственный, кто не называет меня Вероникой. Очевидно, учёный был как следует воспитан. Вы отлично выглядите. Спасибо, Дитрих. Тебе не кажется, что Месси смотрит, будто помолодело, Майк? Чрезвычайно неприятный Майк издаёт неоднозначный хрип в ответ. Предпочитаю думать, что мужчина согласился с тем, что я помолодела. Хотя не то, чтобы меня сильно волновало его мнение. Меня удивляет Дитрих. Герри опекает меня по понятным причинам, хочет разнообразить свой блог. Но поддержка Дитриха меня действительно поражает, особенно учитывая, что он иностранец, и к тому же мужчина, кажется, учёный, всё хорошенько обдумал и решил дать мне шанс. Что же до Майка, в целом мы терпим друг друга. Если бы он принимал здесь решения, меня бы уже давно вышвырнули отсюда, хотя как бы они это сделали, я не очень себе представляю. Возможно, просто оставили бы меня на холоде, такое со мной уже случалось. Майк постоянно оставляет все двери открытыми. Уверена, он делает это мне назло. Будучи предусмотрительной, я начинаю заранее натягивать на себя бесконечные слои одежды. Поэтому, когда Тери надевает парку, я уже стою готовая у двери. Девушка берёт свои фотоаппараты, блокноты для записей и горсть пингвинних браслетов. На голове учёный уродливая шерстиная шляпа с болтающимися кисточками. Из-под неё торчат светлые немытые волосы. Видимо, вас совсем не интересуют мода и стиль, отмечаю я. Тери начинает заливисто смеяться. Спасибо на добром слове, Вероника. Значит, мой образ вас не впечатлил? Мне приходится быть вежливой, и я мягко увиливаю от ответа. Конечно же, я понимаю, что В Антарктиде приходится зачастую жертвовать стилем, так что могу допустить, что в Англии вы можете быть настоящей светской львицей, но почему-то я в этом сомневаюсь. Девушка хихикает. Вы совершенно правы, признаётся она, а затем добавляет: но кого за интересуют дорогие пабрикушки, когда у вас в распоряжении целое болото из гуана и пять тысяч пингвинов. Я невольно бросаю взгляд на свою дизайнерскую сумочку. Это, учитывая горькую утрату моей красной фаворитки, моя третья самая любимая сумка цвета фуксии с золотой отделкой. Собираюсь резко парировать Терри, Но осознаю, что та совсем не хотела меня обидеть. Это вышло совершенно случайно. Мы отправляемся в путь. Снег скрипит под ногами. Девушка рядом со мной совсем не похожа на меня в её возрасте. Элли воспринимает свою внешность и свои возможности как должное и совершенно не думает о том, что ждёт её впереди. Ей в голову не приходит, что один неверный шаг может изменить всё. Надеюсь, учёная в своей жизни добьётся большего, чем я. Ей ведь уже это удаётся, не так ли? Впервые начинаю задумываться о прошлом Тери. Она молча идёт рядом, но я чувствую её решимость и целеустремлённость. Можно спросить вас о вашей жизни, Терри? Искренне интересуюсь я. Как вы оказались здесь? Ох, ничего интересного. Она внимательно рассматривает природу вокруг, надеясь увидеть тюленей или редкую птицу. Вопрос, кажется, не особо её занимает. Я всегда обожала природу. Расскажите подробнее. Ну, в детстве меня восхищали птицы, вообще вся дикая природа, но птицы особенно. Подростком я постоянно сидела на скалах, переходила реки вброд или забиралась по колено в болото и смотрела в бинокль. Моим друзьям должно быть казалось, что я ужасная зануда. У Тери хотя бы были друзья. В отличие от меня, она наверняка легко располагала к себе людей. После школы я получила степень бакалавра естественных наук, продолжает девушка. А затем стала магистром в области охраны дикой природы. Какое-то время поработала в местном заповеднике, а в свободное время занималась волонтёрством в организациях, которые защищают окружающую среду. Несколько лет я наблюдала за морскими птицами на внешних гибридах. В наши дни, если вам что-то интересно, Можно просто взять и начать этим заниматься. В моей молодости таких возможностей не было. Во всяком случае, их не было для женщин. В горле начинает першить от зависти. Не просто проглатывать бесчисленные несправедливости в жизни. Не думала, что смогу получить эту работу, когда подавала заявку. Весело продолжает Тери взбираясь вверх по склону. Теперь ей самой интересно рассказывать. Но каждый день я благодарю Вселенную за то, что сделала это. Мне так нравится быть здесь. Нравится все трудности и испытания. Нравится команда. Мы, конечно, синий не идеальны, но на удивление сблизились за это время. Ну и работать с пингвинами это предел мечтаний. Мы добрались до вершины. Терри замедляет шаг и обводит рукой открывающийся вид. Над горами висит туман лавандового оттенка. В темных углублениях скал поблескивают кристаллы льда. Под нами колония пингвинов, многослойная мозаика из черных и белых кусочков. «Это место?» — продолжает девушка. врыкают в самое сердце. Оно переворачивает всё: твой взгляд на мир, и самого себя, твой образ мышления. Внезапно она поворачивается ко мне. Вы ведь чувствуете это, не так ли, Вероника? Не знаю, как ей ответить. Думаю, в чём-то она права. После инцидента с пингвином подростком никто не нападал ни на меня, ни на мои сумочки. И мой первоначальный восторг от пингвинов вернулся. Каждый день я с нетерпением жду новой встречи с этими маленькими и легкомысленными источниками энергии. Вчера мне впервые довелось увидеть настоящее чудо, как птенец Адели вылупляется из яйца. Сначала оно закачалось, и изнутри послышался едва различимый стук. Затем в скорлупе показался кончик крошечного клюва, а за ним появилось крошечное липкое существо, которое неуклюже пыталось выпрямиться и дёргало ногами, пытаясь выбраться из скорлупы. Птенец был серым, пушистым и немного растерянным. Конечно, за этим наблюдала не только я. Мама пингвиниха активно вертела головой, чтобы рассмотреть новорождённого со всех сторон. Они нежно прижались друг к другу. Затем малыш вытянул шею, чтобы посмотреть, что там происходит за спиной мамы. Кинец был в полном восторге от того, что появился в мире сверкающих камней и бескрайнего снега. Как же я рада, что не позволила мерзкому Майку выдворить меня с острова медальон быть здесь определённо лучше, чем составлять списки покупок для Эйлин или читать мистеру Перкинсу лекции о многолетниках. Кроме того, с гордостью отмечаю я, физические ограничения, присущие моему возрасту, не стали такой уж большой проблемой. Я прекрасно справляюсь со всеми испытаниями, которые подкидывает мне Антарктида. Тэрри принимается за работу. Она ловит пингвинов одного за другим, чтобы положить их в сумку для взвешивания. Некоторые птицы сопротивляются и кусаются в ответ, но Тэрри ловко уворачивается от их зубов и когтей. Она записывает все данные в блокнот, время от времени вытаскивает камеру и делает пару кадров. Я спрашиваю: являются ли фотографии частью её исследования А части да но я снимаю и для удовольствия тоже а ещё для блога отвечает Тери Вам очень важен этот блог сухо отмечаю я Девушка кивает Социальные сети лучший и практически единственный способ влиять на людей заставлять их задуматься Интересно Действительно ли это так? Совершенно не разбираюсь во всех этих социальных сетях, но я заметила, что средства массовой информации вообще-то обладают огромной силой. Когда несколько лет назад Роберт Седлбоу выпустил передачу Поразоновый слой, все вдруг заметили то, что десятилетиями было прямо у них перед носом. Люди уничтожают планету, и не только дикую природу, но и самих себя. Кто-то даже начал благодаря этой передаче что-то менять. Если эта штука с социальными сетями заставит людей задуматься о природе, то, возможно, не так уж это и плохо. Я с нежностью наблюдаю за пингвинами. А Терри меня фотографирует. Вы похожи на королеву, вокруг которой собрались все её подданные. Мне нравится такое сравнение. Пока я мечтаю, Терри говорит. Вероника, не поймите меня неправильно, но признаться, я очень удивлена, что вы хотите оставить свои миллионы проекту по защите пингвинов Адели. Я ужасно рада и очень благодарна, но не могу не спросить. У вас ведь есть внук, если не ошибаюсь? Да. Мой энтузиазм заметно угасает, когда вспоминаю об этом. Патрик, верно? Да. Мне некомфортно от её расспросов. Я приехала сюда не для того, чтобы меня допрашивали. Тари выпускает пингвина, и тот сперва выпрямляется, а затем плюхается на живот и скользит вперёд по льду. С вашего позволения спрошу. С ним что-то не так? Я имею в виду, обычно люди оставляют деньги своим родственникам. Простите, если это слишком личное, но мне правда интересно. Вздыхаю. Мысль о существовании Патрика подобна назойливой мухе, которая бьётся в окно на задорках моего сознания. Чем больше я пытаюсь забыть о нём, тем громче этот стук. У меня нет никакого желания говорить об этом, и обычно я бы просто сменила тему. Но в пингвинах есть что-то такое, что расслабляет меня и делает более уязвимой, чем обычно. Если Тери так хочет знать правду, я ей расскажу. Мы с Патриком едва знакомы. Я не воспринимаю его как родственника. Впервые мы встретились всего пару месяцев назад. О, вот как. Да. Это было неприятно. Я преодолела долгий путь и приложила немало усилий, чтобы отыскать его и познакомиться, но он даже и близко не проявил дружелюбия. Потом Патрик несколько раз безуспешно пытался загладить вину, но меня не впечатляет его показная забота. К тому же он безнадёжен. Тут я выдаю главный аргумент А Треку употребляет наркотики. Теряшил млена. Но такую реакцию я и рассчитывала. Мне так жаль Вероника. А вы знаете, почему он начал употреблять? Почему? Не думала об этом. Мне казалось, что ответ очевиден. Полагаю, самая обыкновенная испорченность. На лице Тери проскальзывает некое подобие улыбки. но ее взгляд, спрятанный за совершенно не идущими ей очками, становится озадаченным. Если вы едва знаете его, возможно, есть вероятность, что он пережил какие-то сложные времена, о которых вам не рассказал. Может, поэтому он начал употреблять? Об этом я не думала. У меня нет привычки оправдывать людей и искать причины их дурного поведения. Честно говоря, нет. Я вообще не привыкла много думать о других людях. По моему опыту это делает только хуже. Но Терри заставила меня достать кое-что из памяти. Патрик что-то бормотал про свою мать. В подробности я не вдавалась, а я была слишком зла, увидев состояние его жилища, его неопрятность и его грубость, чтобы поинтересоваться». Теперь я задаюсь вопросом, не повлияла ли на Патрика какая-то трагедия из прошлого? Ведь может он, как и я, не хочет делиться со всеми этой историей. А он принимает тяжёлые наркотики, спрашивает Тери. Понятия не имею, сколько они весят. Кажется, он что-то курил, запах был отвратительный. Скорее всего, это просто марихуана, говорит она. Всё могло быть гораздо хуже. Это уж вряд ли, фыркаю я. Я снова поворачиваюсь к пингвинам. Но Теория уже закончила их взвешивать, и я чувствую, что она сверлит меня взглядом. Затем она аккуратно и размеренно произносит: "В наши дни марихуана много где легализована. У неё не самая лучшая репутация, Но вообще-то её часто применяют в медицине. Как учёный могу у заверить вас, э, что у этого наркотика есть как преимущества, так и недостатки. Неужели? С сомнением спрашиваю я. У-да. Его используют, например, для лечения рассеянного склероза и для облегчения тяжёлых побочных эффектов от химиотерапии в некоторых случаях. Марихуана менее вредна, чем обезболивающие. Этого я совсем не ожидала услышать. Крепко сжимаю сумочку в руке. Внутри у меня лежат пакетики с парацетамолом и аспирином. Но явно же они намного лучше, чем марихуана. Но Терри, видимо, не разделяет моего ужаса перед наркотиками. Уверена, у Патрика есть свои причины курить травку, — настаивает она. вне всякого сомнения признашу я так чтобы было понятно тема закрыта но слова тери заставляют меня задуматься